Вскоре стал вице-президентом Красного Креста. Фигура эта недостаточно изучена. Сохранились сведения о том, что Буркхарт осенью 1942 года просил Гиммлера о личной встрече. Он же помогал скрывать от мировой общественности факты массового истребления евреев и других национальных групп в лагерях гитлеровского уничтожения. после войны изъял из архивов МККК документы. Видимо, они могли бросить на него тень. Впрочем, сам Гесс познакомился с Гамильтоном во время Олимпийских игр в Берлине в 1936 году. На Нюрнбергском процессе было сделано все, чтобы не допустить огласки содержания переговоров. а самому Гессу обеспечили версию о невменяемости. И в тюрьме Шпандау он пережил многих из своих покровителей. Несмотря на то, что англичане были вынуждены заключить посланца Гитлера под стражу, нельзя сказать, что его зандаш остался без последствий. Он, кстати, не был первым еще в феврале того же года фон Хассель предпринял зондирующие шаги в отношении британского дипломата, затем германский посол в Мадриде Штамер провел беседу с послом Великобритании Самуэлем Хором. Перечень розыгрышей гитлеровцами масонской карты был бы, однако, неполным, если не упомянуть об одной исключительно острой авантюрной операции, в центре которой был человек, имевший высший масонский титул Великобритании – герцог Виндзорский. Речь идет о бывшем короле Эдуарде VIII, 1894-1972 годы жизни, великом магистре британского масонства. Брак с дважды разведенной американкой заставил его покинуть трон. Продолжить свой жизненный путь уже в качестве герцога. Считал ли Эдуард свое удаление с престола справедливым? Мечтал ли о возвращении на престол? Есть некоторые основания полагать, что такие мысли могли приходить ему в голову. Личность герцога была весьма причудливой. Ему нравились авторитарные методы, сильные режимы, расовая иерархия. Он не скрывал, например, своих симпатий к нацистам, совершал визиты в фашистскую Германию. Одна из фотографий запечатлела его рядом с Гитлером. Гитлеровские агенты организовали подходы к герцогу и герцогине в Испании и Португалии, рекомендуя им продолжить отдых на Пиренейском полуострове и подождать с возвращением на родину, которого добивались британские власти, заподозрившие недоброе. Разведки Германии и Англии обменивались ударами, пока строптивого герцога не удалось возвратить на родину. Но и там он оставался запасным козырем нацистов, оставленным для лучших времен. Вот как обрисовал Гитлер в секретных заметках свои планы использования герцога Виндзорского. Окончательная победа Германии – положит начало политики длительного примирения с Англией. Королем будет немецкий ставленник герцог Виндзорский. С ним заключат договор о дружбе на все времена. Риббентроп, освобожденный от должности министра иностранных дел Рейха, станет генеральным уполномоченным и советником английского короля и получит титул английского герцога. Остается сказать несколько слов и об историческом союзнике гитлеровской Германии – Италии, в которой фашизм утвердился на десятилетия раньше, чем в Германии. О контактах Муссолини с правым крылом итальянского масонства площадью Иисуса мы уже упоминали. Фашистский диктатор был удостоен почетной 30 степени масонства – то есть той же, какой пользовались совойские монархии. Что касается либерального крыла масонства, дворца Джустиниани, то, запретив его деятельность, Муссолини, кроме всего, мстил и за отказ в оскорбительной форме со стороны дворца удовлетворить его просьбу быть принятым,